Ещё одно условие. Если этот ваш Фергюсон выздоровеет, я не обязан продолжать игру. Конечно, согласился Готорн. Итак, в автомобиль. Он здесь. Собирайтесь и едем. Окончательно сговорившись, они вышли, уселись в автомобиль и поехали по рынкурским холмам. Во время этого путешествия, занявшего всего полтора часа, Эльда почти молчала. Её ничто не интересовало за пределами отчёркнутыми Готорном, которые она находила вполне достаточными технически. Она смотрела перед собой, что-то упорно обдумывая. Вдруг, когда автомобиль выехал на дорогу, вившуюся над пропастью с лесом внизу и с медленно слетающими ручьями, а Готорн хотел обратить её внимание на резкую прелесть этой картины, она сказала: "Я должна говорить только так, как у вас написано. Ваше не совсем подходит." Надо проще, хотя он и видел её только в бреду, но тут ведь будет уже не совсем бред. Пожалуй, сказал Готран, для которого случай этот был и экспериментом, и делом сострадания. Довольно вашего лица, вашего сходства с несуществующей Ангетой. Нет, этого мало. Делайте, как хотите, лишь с сознанием великой ответственности. И затем Готран, указывая рукой, добавил: Вот ещё пропасть. Видите, там тени в тумане. Красивый хоровод пустоты. Да, ответил Расена Элде. Я хочу спросить, деньги будут уплачены немедленно, без сомнения. Благодарю вас. Она опять погрузилась в раздумье, и её вывел из задумчивости Готрн, указавший Элде на тропу, вьющуюся среди кустов. Мне кажется, сказал он, что вам следовало бы взглянуть на воображаемое зеркало, на тот просвет в скале, в который, по утверждению Фергюсона, ушла Ангтея. Да, чтобы настроиться, согласилась Эльда. Доброму вору всё впору. Это недалеко. Успокоив её, Готран велел остановить автомобиль, и они пошли по тропе. Тропа шла над отсечённым обрывом, и вот показалось то, очень правильной формы высокое овальное отверстие в поперечном слое скалы, о котором он говорил. Действительно, и позади, и впереди этого отверстия всё было очень похоже. Симметрия кустов и камней, света и теней там и здесь. и, касаясь, конечно, частностей, были повторные на удивление точно. Рассмотрев отверстие, Элда переступила овал, прошла вперед шагов десять и бегом вернулась обратно. «Это, собственно говоря, ничего не дает», — заявила она Готорну. «Так мы поедем теперь?» Ехать оставалось немного. Они вернулись в автомобиль и, обогнув большую скалу, остановились. Стоявший в лесу небольшой каменный дом был виден крышей и отвесом стены, Показав Элде тропинку, ведущую к нему, Готран, уловившись, что придёт за ней через полчаса, удалился в сомнениях, что привёз женщину, сущность которой могла сказаться невольно, обратив всё это запутанное и рискованное милосердие в смешное и тяжёлое замешательство. Когда он ушёл, Элда отправилась переодеваться в кусты, гоня наззоелевых мух и проклиная траву, коловшую подошвы её босых ног. Но деньги, такие деньги воодушевляли её. И тем не менее в этой дурной и чёрствой душе уже шла где-то по каменистой тропе лёгкая и милая Ангетея, и Элден наспех изучала её. Не заходя в комнату Фергюссона, Готорн попросил сиделку позвать доктора, огромного всклакоченного человека, а когда тот пришёл, ввёл его в отдалённое от больного помещение и стал расспрашивать. Он лежит очень спокойно, сказал доктор, молчит. Иногда берёт фотографию и рассматривает её. Силы оставляют его так быстро, как сохнет на солнце мокрое полотенце. Изредка забывается, а очнувшись, спрашивает: "Где вы?" "Я её привёз", сказал Готрн. "Что же можно ввести?" "Моё положение затруднительно", ответил доктор, подходя с Готрнном к окну и рассматривая вершины скал. "Я знаю, что он умрёт не позднее вечера. Однако возможно ли рисковать на случай прозрения, наступающего иногда внезапно?" при монокальном безумии в случае потрясения нервной системы я хочу сказать, что возможен результат противный желаемому как же быть я не знаю я тоже не знаю сказал готтерн наступило насупленное молчание готтерн искал ответа в себе тени искал уверенно покрывали провалы он оставил доктора и пошёл было к фергиссону но вернулся говоря я не знал, но теперь знаю Ко мне вернулась уверенность. «Но, доктор, мы с вами к нему не выйдем. Мы будем в соседней комнате смотреть в дверь». Выйдя через веранду, Готтерн поспешил к тому месту, где его ждала Элда. И застал ее сидящий на камне. Уверенность его возросла, когда он посмотрел на нее, готовую играть роль. Резкая прическа исчезла, с меня с тяжелым узлом волос, открывавшим лоб. Лицо Элды, очищенное от грима и пудры, С побледневшими губами выглядела обветренным и похудевшим. Босая в рваной короткой юбке, в распахнутой у шеи блузе, с висящим в сгибе локтя тёмным платком, она внезапно так ответила его тайному впечатлению о вымышленной женщине, что он сказал: "Я доволен, Эльда. Я вижу, вы угадали". "Угадала?" бросьте ответила Эльда, протирая зубы раствором яблочного железа, чтобы уничтожить табачный запах. "Всё-таки я 6 лет на сцене". Что же пора идти? Да, пора. Ну, Эльда, Готран крепко сжал её руки, смотрите. Вы должны понимать, вы женщина. Она пожала плечами и отвела взгляд. Ей хотелось как можно скорее развязаться с этой мрачной историей и вернуться домой. Они молча достигли дома и пройдя три заброшенные неопрятные комнаты, остановились перед полуоткрытой дверью. в свете которой видна была кровать с исхудавшим на подушках лицом Фергюсона, обросшим полуседой бородой.